Глава седьмая. Кошка, будто обидевшись, вырвалась из рук Василия Савельевича и скрылась. Доктор хмурился, Аннушка сердилась, Аглая Тихоновна была явно огорчена, а Геля? Геля изнывала от любопытства. «Так это значит, из-за кошки с Полей случилось несчастье? Умереть, уснуть? Как интересно!» Но вечер вопросов и ответов, похоже, закончился. Похватившись что время за полночь, Василий Савельевич отослал полю, то есть гелю, ах, неважно, спать. Но секретный агент Фандорина твердо решила разузнать все до конца, иначе ведь все равно не уснуть. Дождавшись, когда Аннушка принесет обязательный стакан молока на ночь, схватила ее за руку. Анушка миленькая, хорошенькая, расскажи мне про тот день. Как я упала! И при чем тут кошка? И что? Ну, застрекотала!» Анушка улыбнулась. «Сорока, как есть! Сорока-трещотка!» Но тут же прошептала, опасливо оглянувшись на дверь. «Неужто ты впрямь ничего не помните?» «Не вот столечко!» — уверила ее девочка. Да и стоит ли рассказывать? Вдруг разволнуетесь, да худо вам станет. Да снова головка заболит, словно засомневалась Анушка, Но сама уже присела на край кровати, и Геля поняла. Расскажет, непременно расскажет. Чтобы окончательно расселить ее сомнения, сказала, напустив на себя важный вид. «Разве ты не помнишь, что говорил папа? Нужно мне все рассказывать, и тогда память непременно вернется. Непременно!» Анушка хихикнула. — Бог с вами, слушайте, только рассказывать-то особенно нечего. В ту пятницу вы из гимназии вернулись и бегов в столовую с маменькой здороваться. Обычная ваша манера, носитесь, как угорелые, и нету с вами никакого сладу. Двадцать раз вам было говорено, воспитанные барышни не бегают, а ходят, да толк чуть. Анушка вздохнула и поправила гели на одеяло. А тут как на грех, гадина это и шесть вам под ноги. Это уж у нее заведение такое: трех шагов не сделаешь, чтоб четырежды об эту поганую тварь не запнуться. Вы-то ее всегда боялись, вот и отпрянули, поскользнулись, и со всего разбегу хрясь затылком о порох, аж звон пошел. То есть, я споткнулась о кошку и упала? Всего-то навсего! Разочарованно протянула девочка. "Ну вы скажете, всего-то навсего, — обиделась Анушка. Уж мы страху-то натерпелись. Кинулись к вам, а вы лежите ни жива ни мертва, глазки не открываете. Хотела я вас поднять, а маменька ваша не позволила. Говорит: "Не тронь, Анушка. Если человек так упал и сознание лишился, то может у него кость в голове треснула или шейные позвонки повредились". «Отправляйся с Василий Савельевичем, да поспеши!» «Я юбки подхватила и бегом в участок!» «Телефонировать долго, пока соединят, пока подзовут, а участок, вот он, в двух шагах!» «Только в участке доктора не было!» «Где, спрашиваю? Ушел! Куда ушел? А кто ж его знает?» «Сказал, ежели что спешный, так мальчонку за ним послать!» «Какого мальчонку? Да такой, вихрястый! У церкви трех святителей ошивался!» Я к церкви, а там мальчонков этих, с дюжину, православные заради пятницы в храм валом валят, святых даров причаститься, вот и пострелят хитрованские, попрошайничают, промысел у них такой. Однако вижу, личность одного мне вроде бы как знакомая. Пригляделась и точно. Принц ваш, чумазый. — Какой еще принц? — озадачилась Геля. — Ох, горе-горькое! — Анушка жалостливо вздохнула. — Не помните? — Крутился у нас под окнами вождь трущобная, все дожидался, пока вы из дома выйдете, дождется, застынет, чуть поодаль, и пялитенки. Уж и городовой его с бульвара гонял, и дворник без толку. Я был грех дразнил вас. Поздравляю, мол, до да чего ж завидный кавалер. А уж пригожда наряден, вместо соболи бить можно. Очень вы сердились и на меня, и на бодранца бедного. Хоть он, по чести говоря, к обиде вашей был ни при чем. Все язык мой. Ну, Анушка, рассказывай дальше, нетерпеливо прервала причитание девушки Геля. Так вот, подхожу к нему. Знаешь, спрашиваю, где господина Рындия нас искать? Доктора. А он? Может, и знаю. А вам что, тетенька? Я тебе дам тетеньку, говорю. «Веди меня к доктору сейчас же, с дочкой у него несчастье!» Он аж вскинулся. «Что ж вы тогда тут расставились, как больная корова? Бегим!» И припустили мы вниз по переулку, да через площадь к Ярошенковскому дому. А у меня в голове стучит. Пятница, тринадцатая, пятница, тринадцатая. Ох, и страшно там. Век бы не видать. Внизу воровской трактир, а на верхнем этаже начлежка. Ну... Я, знаете, не десятка, укрепилась сердцем, и ничего, иду за этим крысенышем. Лестницы темные, грязные, со стен течет, а, стесняюсь сказать, вонь, как в зверинце. Людей тьма тьмущая спят в повалку на дощатых нарах, а какие на полу в трепье. Мальчонка головой повертела и потащил меня в дальний угол. Гляжу, и точно, за рогожкой, на низком топчине в три доски, лежит страсть, какой тощий, больной господин. Сразу видно, изобразованных, хоть и в таком месте. А рядом сидит Василий Савельевич. «Ничего», — говорит Алексей Кондратьевич, — «мы еще повоюем». «С кем прикажете воевать?» — силится улыбнуться тот. «Вот когда чехотка, вот мои погубители, и больше никто». Тут Василь Савельевич нас приметил, сразу с пациентом распрощался, завернул меня за выход и только уж на площади спросил «Кто? Что?». Я ему так и так мол. Поле упало и сильно головой зашиблось, Без памяти лежит. Доктор, ни слова не говоря, развернулся. Да как, надал к дому, едва я за ним поспевала. Вы как лежали на пороге, так и лежите. Маменька ваша на полу подле вас, в голос не плачет. Да от этого только страшней». Доктор вас осмотрел и говорит Женя, «Самая малость рассечена кожа на затылке. Шейные позвонки не повреждены, и затылочная кость цела». «Разве ты можешь быть уверен?» «Тихо», — так спрашивает Аглая Тихоновна. А доктор пожимает плечами. «Чего же не быть?» Моя, мол, практика в области травм даже несколько избыточная. Эти хитрованские опаши колотят и режут друг друга с утра до вечера. У Поли, говорит, по всей вероятности, ушиб или сотрясение мозга. Отчего же она не приходит в себя? А доктор ей очнется, может быть, через час, может быть, через несколько Последствия, мол, сотрясения мозга прогнозировать затруднительно. Я, однако же, хотел бы, чтобы полю осмотрели и другие врачи. Телефонируй, пожалуйста, доктору Токомте и профессору Эдакому. Попроси срочно приехать». Аглая Тихоновна сразу подхватилась и к телефону. А Василь Савельевич велел мне принести воды и льда. А сам уложил вас в постельку на боку с согнутыми коленями, рука под головой. Потому что, как при потере сознания, нельзя оставлять человека лежать на спине. Корень языка западает и может перекрыть дыхательные пути, важно объяснила Анушка. Уж с какой с готовностью испугалась Геля. То-то ужас. На докторе лица не было. На что уж он строгий мужчина. Тут и профессура слетелась. Очень Василь Савельевич уважают. Быстрехонько приехали. Стали консилиум делать. Вертеть вас, дощупать. И все болбочут. Рефлексы, реакции конечности, плавающие зрачки. Опасность того, да опасность всего, Последствия обратимые, да необратимые. Один немец больше всех старался. Однако и он все тоже сказал, что Василий Савельевич добавил лишь, что забытье может продлиться несколько дней. И покатились у нас эти дни, серые да тяжелые, будто камни. В доме тихо, муторно. Аглая Тихоновна от вас не отходит. Василий Савельевич не шутит, не скандалит, ест, что дают. Раз ему консоме подсунула с белой спаржей и кнельми. Думала, хоть живет? Нет?» Съел и не заметил. «Вы все в забытии лежите. Через неделю снова немец приехал с лютеранской больницы. Посмотрел вас, отвел Василь Савельевич в сторону и говорит. Состояние барышни внушает серьезные опасения. Чем дольше она находится в коме, тем меньше надежды на благоприятный исход. Даже если очнется, последствия столь длительного беспамятства могут быть весьма скверными». Доктор осерчал на немца, напустился. Торопитесь с выводами, говорит, пока нет никаких оснований. Основания есть, отрезал немец. Если через неделю улучшения не наступит, перспективы неутешительные. Вам стоит подготовить жену, честь имею. И уехал ворона Эдокая. Анушка замолчала, глядя куда-то поверх геленой макушки. А дальше? Ну, рассказывай, что же дальше? Ну что дальше? Через неделю вы. Не очнулись. Я уж был грех в не впала, все думаю, приговорил мою Поленьку окаянный колбасник. Только напрасно я усомнилась, Василий Савельевич. Где уж какому-то немцу, против нашего доктора, в травмах понимать? Ровно на следующий день вы с постели встали, так-то вот. Ну, ты даешь, выдохнула Геля. Тебе бы сценарий к сериалам сочинять. Перехватив недоумевающий взгляд Анушки, тут же поправился. То есть я хотела сказать, книжки, книжки бы тебе писать. Я, знаешь, до последнего момента волновалась, очнусь или не очнусь. Книжки пусть бездельники пишут. Я-то и читать едва успеваю, проворчала Аннушка. Но было видно, что слова девочки ей польстили. Спите уж, барышня, доброй ночи.